— Вы не припоминаете той ночью, когда вы познакомились? — Я рассказывал вам о стадионе, — спросил генерал-лейтенант. — О том стадионе, где вам не разрешили копать, пока не закончится футбольный чемпионат? — Да, именно, о том. — Припоминаю, — сказал генерал. — Сначала вы раскапывали боковые дорожки, а на бетонные трубы лил дождь, и со всех сторон текли потоки воды. — Верно. — сказал генерал-лейтенант. — Все так и было. Ямы чернили вокруг футбольной и баскетбольной площадок, а с трибун хлестала вода. Потом мы стали раскапывать само поле, там, где стоит вратарь, там, где место полузащитника, там, где носятся нападающие. Словом, поле скоро стало похоже на решето. Но я не об этом хотел сказать. — А о чем же тогда? — — Я рассказывала вам о девушке, которая приходила каждый день и дожидалась своего жениха, пока не заканчивалась его тренировка. — Да, что-то такое вы мне рассказывали, я смутно припоминаю. Она приходила каждый день, и когда шел дождь, она накидывала капюшон и сидела в уголке у самых трибун, не сводя глаз со своего жениха, носившегося по полю. — Теперь я вспомнил, — сказал генерал, — вы еще говорили, что на ней был голубой плащ. Да — Да-да, у нее был красивый голубой плащ, но глаза ее были еще ярче, небесного цвета, хотя и немного холодноватые, и, пожалуй, даже в цветных фильмах я не видел более красивых глаз. Так вот она приходила туда каждый день, а мы продолжали копать, и поле было окружено ямами со всех сторон. — Так что же было потом, — холодно спросил генерал. — Ничего, — сказал генерал-лейтенант, — ничего особенного. К вечеру парни заканчивали тренировку, один из них обнимал ее за плечи, и они, обнявшись, уходили. И тогда, поверьте, меня охватывала страшная тоска, мир казался мне таким же унылым и бессмысленным, как этот пустой стадион. И это в моем-то возрасте, поверите ли? — Как все это ужасно, — подумал генерал. — Так иногда случается в жизни, — продолжал генерал-лейтенант. Именно тогда, когда не ждешь, вдруг раз, и появляется какая-то безрассудная, сумасшедшая мечта, словно цветок вырастает на краю обрыва. Ну, какое было дело мне, генералу чужой армии, и уже старику, и инвалиду? Какое было дело мне, прибывшему сюда, чтобы собрать кости погибших солдат, моих соотечественников, да этой молодой албанки? Конечно, вам никакого дела до нее не было, сказал генерал, но мечтать... — Мечтать-то вы могли. Человек часто мечтает о недостижимом, особенно когда дело касается женщин. Прошлым летом на курорте иногда мне казалось, что это из-за нее, — прервал его генерал-лейтенант, — а иногда я и сам не мог понять, от чего мне так тоскливо. Это, собственно говоря, не сама девушка волновала меня, а нечто другое, необъяснимое. Вы меня понимаете? — Понимаю, — сказал генерал. Очевидно, вас взволновала молодость, само олицетворение жизни. Вы столько времени бродили, как гиены, вынюхивая, где спряталась смерть, чтобы извлечь ее на свет Божий. И совсем забыли, что такое красота. Пожалуй, вы правы. Человеку бывает нужно за что-то ухватиться, как утопающему. И я ухватился за образ этой девушки. Генерал-лейтенант выдавил из себя улыбку, хотя, похоже, с большим трудом. «Тоже мне герой-любовник?» — подумал генерал. «Однажды ночью я пришел на албанскую свадьбу и решил потанцевать. Начал было рассказывать генерал, но генерал-лейтенант прервал его. Я...» И он ткнул себя рукой в грудь со своими седыми волосами, с ампутированной рукой. «Знаете, что я сделал, когда мы через месяц снова вернулись в этот город?» Я пошел днем на стадион, как раз в то время, когда у них бывали тренировки. Стадион был закрыт, тем не менее я попросил разрешения зайти. Сторож открыл мне большие железные ворота и впустил меня. Стадион был пуст и мрачен, как никогда. Ямы уже закопали, но на земле все же остались следы, похожие на затянувшиеся раны. Я побродил возле трибун, там, где сидела эта девушка, И у меня стало ужасно тяжело на душе, и показалось в тот момент, что всю мою жизнь меня будут преследовать эти длинные, мокрые, изогнутые трибуны, эти пустые, серые, бетонные, бесконечные трибуны, закручивающиеся вокруг меня. — Вы меня слушаете? — Слушаю, — сказал генерал. Они выпили еще по рюмке. Салют кончился. Погасли огни, и большой парк напротив казался сплошной стеной мрак. Они сидели молча, когда принесли телеграмму. — Что это за телеграмма? — спросил генерал-лейтенант. — Так, обычная телеграмма. Генерал наполнил рюмки. Посылают телеграммы, думают, что с помощью телеграмм можно что-нибудь решить. Генерал-лейтенант посмотрел на него устало и внимательно. Хотел, видимо, что-то спросить, но вместо этого закурил. — А знаете, что мне сказала старуха Албанка на свадьбе? — проговорил генерал. — Ты пришел сюда смотреть, как мы женим наших сыновей, чтобы потом прийти убивать их. Жуткие слова. — Вы говорите жуткие слова. Если бы вы знали, что она сделала после этого. Впрочем, лучше вам и не знать. — Пейте, — сказал генерал-лейтенант, — за ваше здоровье чтобы вы, благополучные, в полном здравии вернулись на родину. — Как я вам завидую! — Спасибо. Генерал почувствовал, что пьянеет. Зал понемногу пустел, деревянные ступеньки, ведущие вниз в таверну, скрипели реже. Но музыка играла, не переставая. — А где ваш святой отец? — неожиданно спросил генерал-лейтенант. — Не знаю, — ответил генерал. — Где-то шляется и, конечно, продолжает отвечать на телеграмму. Тот удивленно посмотрел на него. — Вы знаете, что у меня случилось в одном селе? — спросил генерал-лейтенант. — Почва была песчаная, сильно засоленная и очень твердая, плохо поддавалась. Мы вскрыли могилы и обнаружили неразложившиеся трупы. Жуткое зрелище. Пришлось заказывать большие гробы, как для только что умерших. — Интересно, — сказал генерал. Со мной такого не случалось. — Но это еще не все, — продолжал тот. — Вся краина, похоже, узнала об этом. Через несколько дней один крестьянин сочинил песню. — Песню? Да — Да-да, песню. Я записал слова. Они у меня там, наверху. Смысл примерно такой. Тела наших врагов даже земля не принимает, или что-то в этом роде. Албанцы как будто на самом деле в это верят. — Потому что они не знакомы с химией. Зато с войной знакомы. — Это верно. Официант. — Мы тоже как-то услышали песню решили, что это провокация, — сказал генерал. Но песня оказалась старинной и к тому же про любовь. — Вот как? — В песне говорилось. — О, прекрасная Ханко! Не ходи среди могил, твоя красота воскрешает мертвецов. — Надо же, — удивился генерал-лейтенант. — Мы по этому поводу даже ноту протеста написали. Они долго еще разговаривали, но все время речь у них заходила о войне и кладбищах. «Каждой нашей мысли прибита жестяная табличка, — подумал генерал, — проржавевшая табличка с выцветшими буквами, которые с трудом можно прочитать. Табличка скрипит, когда дует ветер, а ветер дует, не переставая, как в том ущелье, где все кресты над надгробья склонились к западу. Они спросили, почему все кресты наклонены в одну и ту же сторону». И крестьяне сказали им, что это из-за ветра, который всегда дует в этом направлении. Зал почти совсем опустел, когда принесли еще одну телеграмму. Генерал взял ее из рук портье и вскрыл, не посмотрев даже откуда она. Не дочитав до конца, скомкал ее и бросил в пепельницу. — Сегодня вечером вам приходят крайне таинственные телеграммы. Генерал ему не ответил. Генерал-лейтенант вздохнул. — Я боюсь ночных телеграмм. Музыка еще была слышна, но посетителей становилось все меньше. — Который час? — спросил генерал. — Скоро полночь. — Не стоит напиваться, — подумал он. — Уже поздно. — А, впрочем, рюмку-другую еще можно выпить. Они выпили еще за что-то, генерал не понял толком за что. Не все ли равно, — подумал он, — за что мы пьем? — Я хотел бы вас спросить, — сказал он, наклонившись к самому уху генерала-лейтенанта. — Вы никогда не пили со священником? — Со священником? — Нет, пожалуй. Не доводилось, но руку на течение дать не могу. Генерал снова посмотрел на пустой рукав, глубоко засунутый в карман мундира. — У тебя только одна рука, — подумал он, — и ты ее должен беречь. — Насколько я помню, нет, — повторил генерал-лейтенант. Генерал покачал головой. Такова вот человеческая жизнь, — проговорил он задумчиво. Сегодня бредешь сквозь дождь, завтра пьешь со священником. Разве не так? Конечно. Нет, скажите, вы имеете что-то против? Как вы можете сомневаться? О, простите меня, я слегка перебрал. Пожалуйста, пожалуйста. Хм. Уставившись в пепельницу, генерал скорчил удивленную гримасу.